Глава девятая Утром за нами приехал большой и отполированный до блеска автомобиль. Водитель помог загрузить вещи в багажник и даже установил детское кресло для дочери. Ехала и не могла унять волнения кусала губы, сжимала пальцы так сильно, что болели суставы. Мне хотелось все отменить, сказать, что это афера и попросить водителя вернуться. Думала, что не смогу что не поеду. Хотела позвонить Снежане вернуть часть аванса, а вторую оставить на потом. Но это было бы проявлением слабости. Если я сейчас сдам назад, то в будущем никогда не добьюсь своего. Нужно идти до конца и смотреть проблемам в глаза, а не прятаться от них. Я не могу всю жизнь сторониться Глеба, это неправильно. Мы ехали около полутора часов. Даша даже задремала. А я всматривалась в улицы, считала повороты и отслеживала маршрут, но так и не запомнила дорогу. Вдоль трассы цвели яркие желтые одуванчики и другая трава с мелкими желтыми цветочками. Мы свернули в лес, где пролегала живописная дорога мимо высоких елей и сосен. Дальше был шлагбаум. «Это же элитный загородный поселок, здесь живет элита общества». Охранник проверил мои документы, сравнил фотографию в паспорте с моим лицом и пропустил нас. Дальше я увидела красивые и дорогие дома. У некоторых были высокие заборы, у других — пониже. Каждый из них был невероятно красив. Вдоль заборов росли невысокие голубые ели, кустарники, которые скоро зацветут. Я с восхищением смотрела по сторонам, открывая рот от удивления. Да, вот так живут богачи, в роскоши, достатке и красоте. И мы с Дашей могли бы жить так же, но, возможно, это только моя нерешительность не позволяет нам сделать этот шаг. Я не знаю, как Глеб отреагирует на появление ребёнка. Вдруг он решит отнять у меня Дашу и обратиться в суд. Сделает ДНК-тесты и предъявит все права на моего ребёнка. Нет, я не смогу отдать её ни за какие деньги и благо. Когда мы подъехали к воротам, мое сердце забилось чаще. На часах было около полудня, и я надеялась, что Глеба не окажется дома. Возможно, он на работе или в командировке. Ворота открылись автоматически, и водитель въехал на просторную парковку, покрытую мелкой галькой. Выйдя из машины, я увидела женщину средних лет, которая встречала нас. Она была полновата, чёрное платье-футляр сидело отлично. Волосы собраны в пучок, а на шее — нитка белого жемчуга. Сложив руки на груди, она смотрела на меня придирчиво, с подозрением, но улыбалась. «Здравствуйте, вы Ксения? Я вас ждала. Где ваша дочь?» «Здравствуйте, она в машине, уснула в дороге». Мне пришлось разбудить Дашу и взять ее на руки. Сначала она заплакала, но потом быстро успокоилась. И с интересом стала рассматривать всё вокруг. «Вот, значит, какие вы. А ты, Даша? Привет! Я Мария Сергеевна, экономка и главная по персоналу в этом доме. Пойдёмте, Ксения, я вам всё покажу, объясню и провожу в вашу комнату. Снежана Олеговна с дочерью приедут позже. Они немного задержались в городе, но все соберутся ближе к вечеру». «Не беспокойтесь, водитель принесет ваши вещи». Я осторожно поднялась по широкому крыльцу. Повсюду были расставлены вазоны с живыми цветами, георгинами, которые цвели, несмотря на время года. Цветы были разных оттенков, голубые, розовые и белые. Дверь была массивной, а холл просторным и светлым. Пол был выложен белым мрамором. Я старалась вести себя непринужденно, как будто не впервые оказалась в подобном месте. Справа от вас гостиная, а за ней кухня. Рядом с кухней находится кабинет хозяина дома. По этой лестнице можно подняться наверх. Там расположены хозяйские спальни и гостевые комнаты. С левой стороны на первом этаже находится ваша спальня и комната для детей. Девочки могут спать вместе, а вам будет легче присматривать за ними и не мешать хозяину. Экскурсия по дому и прилегающей территории заняла довольно много времени. Все было очень дорого, богато и красиво, но главное — со вкусом. Моя спальня оказалась просторной и светлой, а соседняя комната действительно была детской. Мария Сергеевна рассказала, что ее специально оборудовали для моего приезда. В комнате поставили две кроватки, там было много игрушек, книжек, развивающего материала, телевизор, два столика и два стульчика. Я думаю, девочки подружатся, и им будет хорошо играть вместе. Действительно, зачем мешать влюблённым? Глеб и его жена будут заняты друг другом, а я буду заниматься их ребёнком, точнее, двумя детьми одного мужчины. Прилегающая территория тоже оказалась красивой. Зелёный газон был ровно подстрижен, цвели цветы. А также был большой бассейн и ещё один поменьше, видимо, для девочек. Однако для купания было ещё прохладно, поэтому бассейн пустовал. Я отпустила Дашу, и она побежала к игровой площадке. Да, я бы тоже хотела жить в таком доме, чтобы ребёнок дышал свежим воздухом. Развивался, бегал и играл. Не хватает только собаки, а лучше двух, добрых и больших. «Сейчас можете отдохнуть, через полчаса будет обед. Вас пригласят». Мария Сергеевна ушла, а я осталась с дочкой. «Нет, это все не мое, это все чуждо мне. Я на это не заработала. Я действительно всего лишь обслуживающий персонал в этом шикарном богатом доме, и с этим надо смириться». «Эй, кто вы?» Услышала я и обернулась на голос. Солнце ослепляло, и мне пришлось прикрыть их рукой. У веранды стоял мужчина в светлой рубашке и темных брюках. В руках он держал чашку, из которой сделал глоток, прежде чем подойти к нам. «Здравствуйте. Я Ксения, новая няня Стеллы. Меня пригласила Снежана Олеговна». «Снежана? Да она умеет удивлять». — сказал мужчина, медленно приближаясь ко мне. Он был среднего роста, темноволосый. Мое сердце забилось быстрее. Ну сколько можно так волноваться? — Ну привет, нянька. Вот так встреча. Не ожидал тебя здесь увидеть, — сказал он. Мне стало не по себе. Конечно, я ожидала увидеть этого человека в этом доме, но не так скоро. Я вообще старалась о нем забыть.